Глава восьмая. Служебные рвения. Здравствуй, Роман Владимирович. Пробасил Ковалев, приподнимаясь из-за стола. Евгений Яковлевич был истинно демократичным начальником и всегда проявлял к подчиненным визуально наблюдаемые знаки уважения. Здравия желаю, товарищ полковник, доложился Панин. Несмотря на свой природный демократизм, а может именно благодаря ему, Ковалев свирепел от обращения господин. «Дело такое, Роман Владимирович. Курить будешь?» Полковник протянул пачку Мальбора. «Ни в коем разе. Спасибо». Ковалев закурил сам. «Вы, разумею, в курсе, что наше ведомство сотрудничает нынче за границей?» «Доходили слухи, Евгений Яковлевич». Скромно кивнул Панин. «Садись, Роман Владимирович. Не стой столбом. И вот, Америка присылает нам одного эксперта. Кто такой, честно говоря, понятия не имеем». Нет у нас, как ни странно, на него досье. Вот тебе с гостем и общаться. Ковалев сделал затяжку. Тем более по-английски ты шпрехаешь. Так? Есть кое-что. Вот и славно, Роман Владимирович. Полковник сконцентрировался на Панине более внимательно. В форме ты нравишься мне больше, Панин. Тебе когда капитана-то положено присваивать? Да не считаю я, товарищ полковник. Я же не рядовой какой-нибудь, чтобы на ремешке за рубки к дембелю ковырять. Похвальная скромность, Роман Владимирович. Но если уж мы служим, то о себе тоже не стоит забывать. Намек понят, доложился себе Панин. Следить за американцем пуще глаза своего, а то ждать тебе, Рома, капитана до Морковкина заговенья. Да и вообще, как бы тех звезд, что имеются, не лишиться. Учту ваши слова, Евгений Яковлевич. Поблагодарил Панин за науку. Долг наш, стариковский, вас щенят учить. Зевнул полковник Ковалев. «Дождать, «Да когда созреете, да смените нас, сундуков пыльных!» «А что там, Рома, у тебя на личном фронте?» «Что-то побед не видно!» Перешел на совсем доверительную волну полковник Ковалев. «Ты жениться вообще собираешься?» «Да не попадается, покуда нужная кандидатура!» Молодцевато отбился Панин. «Ну-ну!» «Ты что, в каких-нибудь мурашах служишь?» Удивился Ковалев. «Вокруг столица!» Неужели мало? Панин пожал плечами. Приму ваши слова к сведению, Евгений Яковлевич. Вот и прими. В таком роде они пообщались еще некоторое время. Это была работа с людьми. Так подобные разговоры называются у начальства.